Глава первая. Ответственность и контроль. Путешествия. Чем чаще вы ездите, тем больше вам это нравится, или не нравится из-за таких банальностей, как диарея от непривычной пищи и нарушение сна после смены часовых поясов. В путешествиях каждый из нас находит что-то свое. Однако есть и то общее, через которое все мы проходим. Этап планирования. Если вы путешествуете с другом, то можете взять на себя одну из двух ролей. Если вы знаете, что ваш друг любит планировать и у него в голове встроенный GPS, вы расслабитесь и пойдете, куда он скажет. Можно слепо довериться ему, ведь он знает, что делать. Всю ответственность вы возложите на него, а сами займётесь чем-нибудь другим. Напротив, если вы знаете, что ваш друг не в состоянии ориентироваться по карте, и может заблудиться в трех соснах. Вы совершенно по-другому подготовитесь к поездке. Чем эти два подхода различаются? Вы либо берете на себя ответственность, либо нет. Если вам известно, что ваш друг не умеет планировать, вы возьмете на себя ответственность за все, что будет происходить во время поездки, потому что других кандидатов нет. Вы по-другому отнесетесь к поездке, составите список необходимых вещей. Зная, что если вы не пошевелитесь, дело не будет сделано, вы подготовитесь совершенно по-другому. Приведем еще один пример ответственности. Допустим, двое переезжают в новый город. Один хочет активно общаться с новыми людьми, ищет мероприятия, которые можно посетить, и общественные занятия, в которых можно участвовать. Второй ходит на работу, а с работы сразу домой. И все время переживает, почему же ему никак не удается познакомиться с новыми людьми. Очевидно, что один из них будет вести гораздо более полноценную общественную жизнь. И все из-за уровня ответственности и контроля над собственной судьбой. Если вы считаете, что все зависит только от вас, вполне вероятно, что вы действительно предпримите какие-либо действия. То же самое касается навыков судьбы. Межличностного общения. Не надейтесь, что другие помогут вам и сделают каждое общение гладким и комфортным. И не думайте, что люди первыми заговорят с вами и примут в свою группу с распростертыми объятиями. Это ваша обязанность и ответственность несете только вы. Если у вас ничего не получается, люди не станут лезть из кожи вон, чтобы помочь вам исправить ситуацию или разрешить конфликт. Придется взять на себя единоличную ответственность за межличностные взаимодействия. Это первый шаг к тому, чтобы усовершенствовать их и стать тем общительным, компанийским человеком, который скрывается внутри вас. Когда возьмете ответственность на себя, вы будете заранее обдумывать все свои действия, готовиться к ним и оттачивать свои навыки до блеска. Это естественное беспокойство в купе с обдуманностью, секретный и зачастую недооцененный фундамент потрясающих навыков в любой сфере жизни. Большинство склонно обвинять других людей в своих неудачах и промахах, и это освобождает их от ответственности и тем самым лишает возможности честно взглянуть на свои действия и пересмотреть их. Что касается социального и межличностного общения, этот подход приводит к оправданиям и отговоркам. До、да、чего же они странные и скучные! С ними и поговорить-то невозможно. Или что с ними не так? Вместо того, чтобы взглянуть на себя в зеркало и подумать, что можно сделать лучше, если за весь день не нашлось человека, с которым вы могли бы поболтать подружески, это не потому, что все грубые и неприветливые. А потому что вы такой, найти ключ к постоянному и последовательному совершенству у него навыков межличностного общения, значит нести ответственность за процесс. Вы сможете постоянно адаптироваться, меняться и учиться. Лишь крошечный процент людей, с которыми вы встречаетесь, обладают блестящими навыками межличностного общения. Они не родились такими. Возможно, они наделены определенными талантами и способностями в этом деле, однако это не значит, что они не работали над ними. Каким бы ни был путь, они научились общаться с людьми на невероятно высоком уровне, чтобы добиться позитивных результатов, которые приносят им удовольствие. Можно сказать с уверенностью, что они взяли ситуацию в свои руки и намеренно взращивали свои навыки потому что сам по себе навык не появится. Как выглядит противоположная ситуация? Надеюсь, вам она не знакома. Вместо того, чтобы контролировать свою жизнь, вы берете на себя роль пассивного наблюдателя и смотрите на собственную жизнь с обочины. Словно перед вами фильм о вашей жизни, и вы можете только наблюдать, как разворачивается сцена за сценой по сценарию, который писали не вы. Вы с места сдвинуться не можете, чтобы не происходило вокруг. Вы ничего не делаете, никак не влияете на события. Вы бессильны и беспомощны. Вы зависите от внешних действий и событий, которые происходят с вами, но сами не действуете. Если увидите группу людей, которые разговаривают друг с другом, вы не присоединитесь к ним, а будете просто надеяться, что они сами заговорят с вами. На самом деле неважно, какой у вас собеседник: капризный и сумасбродный или дружелюбный и открытый. Нужно самостоятельно выстраивать хорошие отношения, взаимодействие или другой тип межличностного общения. Важно, как вы реагируете на внешние стимулы, которые подкидывает вам жизнь. Если вы контролируете ситуацию и несете ответственность за свои действия, шансы достичь позитивных результатов. Взлетают до небес. Вы создаете для себя условия, в которых можете действовать, чтобы добиться благоприятного исхода. Вы сами куйте свою удачу в социальной области. Нельзя сидеть сложа руки и надеяться, что повезет. Возможно, один из первых шагов вы сделали, когда выбрали эту книгу. Возможно, вы осознали, что нельзя полагаться на удачу как фактор успеха межличностных отношений. Так что вы активно ищете способ повысить вероятность такого успеха. Под текст этой главы, да и книги в целом, именно вы должны конструировать социальные взаимодействия, в которых сможете практиковать навыки общения. Если вы не осознаете свою ответственность за усовершенствование навыков общения в создавшихся ситуациях и за создание самих ситуаций. Вы будете раз за разом биться головой о стену и не сдвинетесь с мертвой точки. В качестве дополнительного бонуса понимания своей ответственности за ситуацию вы подготовитесь ко всем внешштатным ситуациям, о которых даже не задумывались бы, если бы возлагали ответственность на других людей. Вы выработаете привычку обращать внимание на малейшие детали. и нюансы в межличностных взаимоотношениях, что позволит вам стать интересным и обаятельным участником процесса общения. Это как во время планирования поездки, чтобы чувствовать себя подготовленным и ни о чем не беспокоиться, вы голову себе ломаете, где остановиться и что делать каждый день. Во время общения вы думаете, что если он скажет то-то и то-то, что если он сделает то-то и то-то. Что если я чихну и пролью свой напиток прямо на него? Все, над чем вы сосредоточенно работаете, будет развиваться и совершенствоваться. Хорошенько подумав, мы зачастую можем прогнозировать, какое направление примет разговор или то или иное взаимодействие. Минимальное понимание возможностей и подготовка могут сыграть решающую роль. Допустим, вы плывете в шлюпке с человеком. У которого только одна рука. Кто по-вашему будет грести? Не ждите, что другая сторона примет эстафету. Не надейтесь, что мир распахнет перед вами двери. Придется открыть их самостоятельно и решительно перешагнуть порог. Представьте, что все, с кем вы общаетесь, инвалиды. Не ждите никакой помощи, и вы будете подготовлены, если не получите ее, и приятно удивлены и благодарны, если получите. Главное контролировать весь процесс. Никто не сделает этого вместо вас. Каждое социальное взаимодействие представьте в виде бензобака. Ваша задача наполнить его на сто процентов. Завтрашнего дня примите решение изменить свое поведение, изменить неосознанное пассивное следование шаблону, потому что, как вы понимаете, этот шаблон не приносит вам желаемых результатов. В этой книге предложен процесс, который выведет ваши навыки общения на следующий уровень. Однако, чтобы советы и инструменты принесли пользу, нужно начать с самого базового принципа. Необходимо взять на себя ответственность и применять эти навыки на практике. Представьте, что ответственность за развитие навыков общения – это молоток. Что видит молоток? Только то, что… Почему нужно ударить?